Эпилог. Разговор в лаборатории одного известного в узких кругах мага. «Ну что, отец, в нашем полку прибыло?» – выдохнул рыжеволосый эльф, выключая кристалл с видом на кровать, где сейчас предавались любви богине ветра и ее будущий главный жрец. «Да, еще на двух бойцов стало больше, надо только девочке помочь создать алтарь и набрать побольше последователей. Проследишь?» Маг мануил он же творец мира Центурион, Убрал руку с артефакта, через который смог достучаться до нимфы и предложить ей выбор. «Само собой», — серьезно кивнул Улик. «А что с этой Илией? Ее отследить смог? И этот артефакт, который она нацепила на Риара?» «Нет», — поморщился маг. «Отследить главную жрицу не получилось, и с артефактом вопрос не решен. Он просто исчез, растворился в воздухе». «Это плохо», — вздохнул Улик. «Не то слово». Выплюнул маг, с размаху ударив кулаком по столу. «В моем мире спокойно разгуливает главная жрица врага, еще и всякие артефакты непонятно использует, а я обессилен и слеп». «Не кори себя, мы смогли спасти кучу людей». Только это немного и успокаивает. Маг прошел до кресла и уселся в него с размаху. Со стороны показалось бы странным, что такой древний старичок так спокойно и быстро ходит, расправив плечи. Но здесь, перед собственным сыном, магу не надо скрываться и разыгрывать собственную немощь, которой никогда и не было. «Никто из спасенных из того бункера, где лежала наша богиня Ветра, не согласился остаться в системе, кроме нее?» — спросил эльф с сочувствием, глядя на отца. «Нет», — качнул головой Мануил. «Она единственная решила вернуться к своему мужу». «Значит, так тому и быть», — пожал плечами Улик. «Это хорошо, что у тебя получилось дать им выбор». «Да», — кивнул маг. «Я тоже считаю, что сторонники должны быть только добровольными, иначе нам не победить». «Не переживай, отец, мы сможем вычистить эту заразу». «Как Мари?» – перевел тему Эммануил. На лице эльфа сразу же расплылась счастливая улыбка. «Злится, капризничает, но рада». «Я тоже рад, что у меня уже вторая внучка или внук будут». Тоже улыбнулся Мак, глядя на сына с отеческой гордостью и любовью. «Да уже двадцать лет прошло, мы не думали, что у нас опять получится». «Я помолюсь за вас, Творцу», — подмигнул Эммануил сыну. «Вдруг двойня будет. Это было бы здорово. Жаль, не узнаем, пока ребенок не появится на свет. А ты не собираешься вновь завести семью? Ведь столько лет уже один». Вдруг спросил сын отца. «Да ну!» — махнул рукой Мак. «Я внуков буду нянчить». Эльф хитро прищурился. «Ладно, как знаешь». Они еще долго обсуждали дела, иногда переключаясь на родных или друзей. А затем разошлись по своим делам. Улику надо было поговорить с Аниси, чтобы помочь ей стать настоящей богиней, а Эммануилу вернуться в систему, чтобы найти прореху, через которую ускользнула жрица бога ненависти. Одна битва выиграна, но война так и не закончена. И кому, как не дворцу мира Центурион, об этом знать?